Глава четырнадцатая Ворвавшись, бегущий вслед за ним Ириной в коридор, Стольников оказался в раздевалке персонала. Прятаться здесь было негде, но, главное, оставшись здесь, Саша отрезал путь к отступлению. Это все равно, как если бы он, спасающий от медведя, прыгнул с Ириной на руках в глубокую яму. Потеряв интерес к этому помещению, капитан схватил девушку за руку и рванул в сторону так, что она икнула. Оказавшись в коридоре, они пробежали около десятка метров и казались перед глухой стеной. Выход был только один, направо. Длинный тоннель, ведущий из раздевалки к экспертно-криминалистической лаборатории. Кажется, о нем говорил Ждан об этом тоннеле. Худшего придумать было сложно. Разумеется, лаборатория была центром хранения различных улик, и заключенные, не понимая, где находится, уничтожили все его содержимое. А это значит, что спрятаться и там было невозможно. Однако это было единственное возможное направление движения. Сделав несколько выстрелов, стрелок, конечно, тоже спустился вниз. Маневр Стольникова не представлял для него сложности, поскольку было ясно, что бежать куда-то, кроме как к лаборатории, ему и девушке некуда. Он вспомнил чертеж, который раскладывал на столе зубов. Тоннель хорошо был виден на плане, и где-то посередине этого тоннеля было прочерчено еще одно направление, оно отходило от тоннеля, как узкая труба, от стояка отопления под прямым углом. Вряд ли по нему водили заключенных, скорее это узкий проход, но куда? «Ты видишь этот коридор?» — громко бросил Стольников. «По нему водят арестантов для допросов, если тебе интересно». «Может, поторопимся?» — в истерике закричала Ирина. Но разве не для сбора этой информации ты сюда проникла со своими спутниками? Разве не потому я и четверо моих друзей сейчас рискуем? Они свернули из туннеля в узкий коридор. Дверь заперта. Черт вырвалось у Стольникова. Он бросил это без злобы, поскольку было бы наивно предполагать, что дверь открыта. Это тюрьма, а не подъезд. Любой проход можно нырнуть, да вот только как узнать, что по нему с другой стороны не торопятся боевики. Возвращаться назад нельзя. Оставалось одно — ломать дверь. Жаль, нет Ключникова. Он любил это делать. Сколько квартирных дверей в Грозном во время зачисток выломано его ногами и плечами. Врезав несколько раз ногой в предполагаемый район замка, Стольников оставил эту затею. Дверь даже не дрогнула, хотя и замок был простецкий, гаражный, ригельный. Шпилька есть? Что? Шпилька есть? Что? В волосах шпилька есть, пилочка для ногтей, кусок проволоки, металлическая зубочистка. Металлическая зубочистка? Это был бесполезный разговор. Осмотрев девушку, капитан расстегнул ремень на ее джинсах и стал вытягивать из петель. — Вы с ума сошли? — Что, скажешь, сейчас не время? — съехидничал Стольников. — Вы одурели? Ремень Ирины был украшен тонкими декоративными стальными полосками. Не отмычка, конечно, но все же, зацепив одну из них зубами, оторвал. На губах появился солоноватый привкус. Этот ремень своими руками делали Дольче и габана. Что два педика сумели сделать руками, то один мужик всегда сможет сделать языком. Сунув полоску в рот, он согнул ее пополам, а потом еще раз и загнув как крючок. За спиной послышался гулкий топот. Времени на все про все у него оставалось чуть больше минуты. Там бегут. Я в курсе. Просунув крючок в замок, он стал ворочать им в замке, пытаясь зацепиться за запорное устройство. Пальцы соскальзывали, полоска царапала кожу. Замок щелкнул за обглавление до того, как из тоннеля в коридор ворвались трое. — Они здесь! — донеслось до стольникова Рванув дверь, он толкнул в проем двери Ирину, вошел сам и захлопнул тяжелую створку. «Ты бегать умеешь? Последние четверть часа разве не этим я занимаюсь? Ты медленно бегаешь, не отставай». Мозг Стольника буравила одна единственная мысль. Где Ждан и чем сейчас занят Жулин с приятелями? Дверь ныла от выстрелов. Бандиты прицельно полили в замок, пытаясь сорвать его с креплений. В кино для этого достаточно одного выстрела. Стольника всегда смеялся, когда видел на экране, как главный герой перебивает выстрелом цепь, или выбивает пулей замок. Ты возьми то да перебей цепь выстрелом в паузе между дублями. Просто попробуй. Или замок выбей выстрелом из Калашникова, чтобы не делать серьезного лица на съемках этого эпизода. Небольшой холст с дверью на каждой из трех стен заинтересовал Стольникова, и он резко свернул, продолжая держать девушку за руку. От неожиданной смены курса она коротко взвизгнула и едва не упала. Так вот где лица вакхабидов делают чистыми. Ирина не поняла и сказанного ни слова. Она видела лишь, что комната, в которую ее завел сумасшедший Стольников, была парикмахерской. Четыре кресла, зеркала, принадлежности, чистота и порядок. Она машинально взглянула на себя в зеркало. Какой кошмар, прическа сбита, под глазами тени. У нас мало времени, девочка, предупредил Саша, поэтому не задавать лишних вопросов и мне не мешать. Что вы делаете? Усаживай тебя в кресло. Вы спятили? Я не хочу стричься. А я не хочу провалить задание генерала Зубова. Выхватив из ящика ножницы, он вжикнул ими и сбросил на пол прядь золотистых волос. Вы дебил, одуревший от войны псих. Ирина отбивалась как могла, но встать из кресла не имела возможности. Да. И снова прядь волос упала на пол. Как мой отец мог послать на помощь такого идиота? Да. — Что да? — Да. Ножницы заработали чаще. Вскоре Ирина сообразила, что сидит напротив зеркала, и посмотрела в него. — Боже мой! Я, конечно, не зверев, но что-то от него есть, не так ли? Широко открыв полные слез глаза, Ирина смотрела на свою голову. Клочья волос торчали в разные стороны. От изящной прически не осталось и следа. Девушка была похожа на мультипликационного Антошку. — Нет разочарованно вздохнул Стольников, длинно, и щелкнул ножницами еще десяток раз. «Ненавижу своего отца», выдавила в бешенстве Ирина. «О, как знакомо это чувство», хмыкнул Саша, «но оно быстро проходит». Скинув себе рубашку, он бросил ее на столик перед зеркалом. «Переоденьтесь, я отвернусь. После того, что ты со мной сделал, мне не стыдно ходить мимо тебя голой. Тем лучше». И он повернулся. «А на голову наденешь вот это». И он, сняв с вешалки кепи военного образца, сорвал с него кокарду грузинских вооруженных сил и протянул Ирине. «Надень это!» «Надеть это?» Он сжал губы и натянул ей кепку до бровей. «Задницу и ноги, конечно, не спрячешь, но если надеть это, будет хоть как-то не невызывающе, что ли». В руки Ирине полетели брюки от камуфляжа, висевшие на той же вешалке, а следом и куртка. В ящике столика влажные салфетки. Вытри косметику с лица, а то чехи решат, что с педиком гуляю. Пошел ты. Через минуту они вышли в холл. В этот момент рядом с головой капитана брызнул крошевом огромный настенный плафон. Толстостенное стекло хряснуло и осыпалось сотнями осколков. И в этот момент он наконец-то увидел глаза убийцы. Молодой черноволосый парень, на вид лет двадцати с небольшим, Сжимая вороненый автомат кедр, мчался к нему с криком, созывая спутников и не сводя глаз со своих жертв. Каждый старался исполнить приказ Хараева как можно быстрее. Стольников помнил, что крикнул Хараев в последнюю минуту. Живая ему нужна была только девушка. После выстрела тоннель мгновенно превратился в участок местности, похожий на тот, над которым кружат чайки, завидевший косяк сельди. Дико крича на разные голоса, Двадцать или тридцать боевиков заполнили коридор и бросились к беглецам. Над головой стольника раздался страшный грохот. Комплекс светильников, укрепленных гирляндой под потолком тоннеля, стал осыпаться кусками битого стекла. Одна из пуль с корнем выломала тяжелое крепление, и Саша едва успел увернуться. Однако тяжелый чугунный угольник схватил и продолжил бежать уже с ним в руке. Пропустив Ирину вперед, он вдруг резко развернулся и коротко взмахнул. Угольник, как бумеранг с отрывистым свистом, полетел в голову оскалившегося на бегу стрелка. «Стольников! Второй!» — донеслось до его слуха, и он, сбитый с ног, навалившийся на него Ириной, почувствовал, как на голову ему сыплется звездка Выбирая из завала, он зашвырнул девушку в расположенный неподалеку коридор, чтобы как следует рассмотреть того кого девушка крестила вторым. Удивительно, как два этих живодера были похожи друг на друга. Через четверть века, дай бог, этому молодому человеку прожить эти годы, он точно напоминал бы того, кто стрелял в капитана со спины. Родственники, пронеслось в голове Стольникова, что ж вы за семейка такая мерзопакостная? Брошенный Стольником кусок бетонного косяка попал в цель. Ударившись в висок, он отлетел от головы стрелка, и боевик, даже не охнув, На бегу рухнул на пол и разметал руки. Из руки его вылетел кедр и заскользил к ногам капитана. Он подхватил его и тут же скинул перед собой. Очередь из четырех патронов прошила второго бегущего насквозь. Не сумев перескочить через труп, второй бандит зацепился за него ногой, отлетел к стене и стал сползать по ней, рисуя спиной широкую красную полосу. Но смерть двоих преследователей не облегчила положение Стольникова ни на йоту. Около пятнадцати бандитов, кто с оружием, кто просто с голыми руками, остановились лишь на мгновение. Потом же снова бросились вперед толпой. Они обожрались транквилизаторов в лазарете и использовали весь, видимо, морфий, — крикнул Саша Ирине. И что теперь? Увидев, как ближайший к нему боевик поднимает руку, Стольников от пояса выстрелил. Палец точно отсек очередь два патрона. Одна из пуль пробила живот бандита. Видя, как его начинает тошнить кровью, Стольников развернул девушку лицом в конец коридора. «Я же сказал, бежать быстро! Чего ты здесь стоишь?» «Они не станут стрелять, пока я рядом с тобой!» — выкрикнула Ирина и, упершись в Сашу, толкнула его перед собой. «Беги первым!» «Чертовка!» — ответил про себя капитан. Она не потеряла голову. «Да, такая и могла забраться в тюрьму!» На бегу он отстегнул магазин, и убедился, что патроны есть, но их всего два. Вбив магазин в автомат, он перевел предохранитель положение для стрельбы одиночными выстрелами. Развернулся и под крик Ирины выстрелил первый раз. Мимо. Пуля нарисовала на стене прямую, запорошила погоню звездкой и ушла в глубину тоннеля. Он развернулся и выстрелил уже прицельно. Первый из преследовавших их бандитов подсел и, выкрикнув ругательство на чеченском, завалился на бок. Двое запнулись об него, один упал. Хоть что-то удовлетворился Стольников. Вбив встретившуюся дверь ногой внутрь, он пропустил девушку вперед, бежал сам и захлопнул дверь. Замок был сломан, теперь это не было преградой. В углу стоял стул. Стольников бросил взгляд на щель под дверью, на ножку стула. самый раз. Уронив стул, он ногой отбил одну из деревянных ножек, швырнув по дверь и пинком вбил ее в щель. Теперь, чтобы открыть эту дверь, нужно было приложить немало усилий и потратить много времени. — Где-то ты такому научился, — задыхаясь, поинтересовалась Ирина. — С твоим папой послужишь, многому научишься. Оказавшись в длинном помещении, высотой стен около шести метров, Ирина на бегу невольно изменила направление и сместилась вправо. Слева, бесконечным рядом, вся стена, более чем на двадцать метров, была заставлена стеллажами с документацией, По-военному незамысловатое освещение придавало этой зале атмосферу скуки и уныния. Если бы не свором чащихся накачанных наркотиками убийц за спиной, пору было бы затосковать. Подсветка стеллажей отражалась от стеклянных дверей на коричнево-светлый пол, уложенный плитами и такого же цвета подвесной потолок. Стена слева не освещалась, и именно это заставило Ирину броситься к ней под десятками, сотнями взглядов лиц, запечатленных фотокамерой. Не в силах больше бежать, она прислонилась спиной к стене и уставилась в портреты равнодушным взглядом. Жизнь начинала казаться ей сложной. «Это стена-композиция», — тяжело дыша проговорил остановившийся рядом с ней у першей ладони в колени стольника. «Годы берут свое. Сорок 43 бегаешь уже не так, как в Если я правильно понимаю эту стену, и кое-кого на этих фото я узнаю». Невольно дернув бровью, Ирина с изумлением вытянула руку и показала капитану улыбающееся лицо в рамке. — Все правильно. Это не глюки. Это ныне президент одной из республик. А слева от него Илья Смахтиев, главарь одной из банд Дагестана. Дагестане. Он пропал без вести в 2009 после спецоперации в новостях передавали. Оказывается, вот он где. Хотя... А, понял. Это же те, кого еще сюда не поместили, девочка. Значит, дружище Махтиев еще гуляет. Дружище? Они все мои друзья. Кровные. Стольников усмехнулся. Я хотела спросить насчет задницы. Что ты имел в виду? Дверь с грохотом распахнулась, и он схватил девушку за руку. В зал вломился, не устояв и свалившись на колени, пожилой чеченец с пистолетом в руке. Он был взбешен, И в глазах его светился злобный огонь. Я тебе кишки размотаю, прохрипел он, вскакивая. Хай, бут мабай пацан, не свисти, чех, чеченская. Разозлился стольников и с разворота пробил ему в грудь ногой. Чеченец захлопнул с собой дверь, бросился вперед, и тут же стольников сделал выпад вперед. Ирина не поняла, что произошло. Движение капитана она не заметила. Она лишь увидела, как чеченец зашатался, осел и стрыгнул на пол сгусток крови. Кость в легком — это бывает. Уже не сдерживаясь, Стольников вбил ногу в то место, в груди бандита, куда пришелся первый удар. Пропоровшее легкое ребро окончательно сломалось и разорвало боевику легочную артерию. Кровь хлынула из рта чеченца, как из пожарного гидранта. Закрыв лицо руками, Ирина закричала. — Ты хотела сюда попасть? — спросил ее Саша. — Ты сюда попала. Теперь не нужно кричать. Теперь нужно постараться выжить. Рванувшись, он увлек девушку за собой, и уже через мгновение они вырвались из зала с тем же грохотом, с каким появился чеченец. Последним напоминанием о том, что все еще впереди была пуля, расщепившая дверь в дюйме от замка. Их и не думали оставлять в покое. Полтора года назад Ирина спускалась по лестнице в метро «Войковская». По этой же лестнице минутой позже спускался парень. Как потом выяснилось, его звали Женей. И он увидел девушку, которая хотела войти в метро, но не имела никакой возможности. Двое братков кавказской наружности, отпуская уже не комплименты, а не и недовосмысленные намеки хватали Ирину за руки, и обойти их не было никакой возможности. «Гей, славяне!» — пробормотал Женя, приближаясь. «Надеюсь, один из вас муж ее, а второй брат?» «Пошел на!» «Нехорошо так», — заметил Женя. «Это грубо». Девушка смотрела на Женю, как на единственный способ вырваться, и он это понял, поскольку стоящие в десятке метров сержанты с палками за поясом на сцену взирали равнодушно. Первые движения он поймал на противоходе, ударив ногой полетящей ему в живот ноге, Он тут же пробил обидчику в голову и, не останавливая центробежной силы своего движения, развернулся и врезал ногой колено другому. «Теперь сержанты пришли в движение. Рвем отсюда!» — скомандовал Женя девчонки и, схватив ее за руку, поволок наверх. До сих пор Рина считала это верхом мужества и благородства со стороны совершенно незнакомого ей мужчины. Ни до, ни после этого случая у нее не было возможности убедиться в том, что помимо Жени, этого воплощения мужского совершенства, жаль только, что женатого, ходит по земле еще кто-то более совершенный. Так что все происходящее сейчас девушка воспринимала как в тумане. Объяснение было. Стольник – посланец папы. Но обычно в таких случаях речь идет о том, чтобы диван передвинуть и рисунки донести. «Эх, Женя, прости!»